«Кто виноват?» «Мой дядя, Петр Демьяныч, сухой, желчный, коллежский советник, очень похожий на несвежего копченого сига, которого воткута палка, как-то собираясь в гимназию, где он преподавал латинский язык, заметил, что переплет его синтаксиса изъеден мышами». «Послушай, братсковье!» – сказал он, входя в кухню и обращаясь к кухарке. «Откуда это у нас мыши завелись?» «Помилуй, вчера цилиндр погрызли, сегодня синтаксис обезобразили. Этак, пожалуй, начнут с одежью есть». «А что ж мне делать? Не яйца их ответила Просковья. «Надо что-нибудь сделать. Кошку бы ты завела, что ли?» «Кошка есть. Да куда она годится?» И Просковья указала на угол, где около веника, свернувшись калачиком, дремал худой, как щепка белый котенок от чего же он не годится? — спросил Петр демьянович Молодой еще и глупый. Почитай, ему еще и двух месяцев нет. М -м — Ммм, так его приучать надо. Чем так лежать он, а лучше бы приучался. Сказавший это, Петр демьянович озабоченно вздохнул и вышел из кухни. Котенок приподнял голову, лениво поглядел ему вслед и опять закрыл глаза. — Котенок не спал и думал. О чем? Незнакомый с действительной жизнью, не имея никакого запаса впечатлений, он мог мыслить только инстинктивно и рисовать себе жизнь по тем представлениям, которые получил в наследство вместе с плотью и кровью от своих прародителей тигров. Зри Дарвин. Мысли его имели характер дремотных грез, его кошачье воображение рисовало что вроде аравийской пустыни, по которой носились тени, очень похожие на просковью, печку, на веник. Среди теней вдруг появлялось блюдечко с полаком. У блюдечка вырастали лапки. Оно начинало двигаться и выказывать поползновение к бегству. Котенок делал прыжок и, замирая от кровожадного сладострастия, вонсал в него когти. Когда блюдечко исчезало в тумане, Появлялся кусок мяса, оброненный Прасковьей. Мясо с русливым писком бежало куда-то в сторону, но котенок делал прыжок и вонсал когти. Все, что не мерещилось молодому мечтателю, имело своим исходным пунктом прыжки, когти и зубы. Чужая душа потемким, а кошачья и подавно. Но насколько только что описанные картины близки к истине, Виды из следующего факта. Придаваясь дремодным грезам, котенок вдруг вскочил, поглядел сверкающими глазами на Просковью, взерожил шерсть и, сделав прыжок, возил когти в кухаркин подол. Очевидно, он родился мышеловым, вполне достойным своих кровожадных предков. Судьба предозначала его быть красою подвалов, кладовых и закромов. И если б не воспитание... Впрочем, не будем забегать вперед. Возвращаясь из гимназии, Петр Демьянович сошел в мелочную лавку и купил за пятиалтынную мышеловку. За обедом он нацепил на крючок кусочек котлеты и поставил западню под диван, где сваливались ученические упражнения, употреблявшиеся просковьи на хозяйственные надобности. Ровно в 6 часов вечера, когда почтенный латинист сидел за столом И поправлял ученические тетрадки Под диваном вдруг раздалось «Хоп!» И такое громко, что мой дядя вздрогнул и выронил перо Немедленно он пошел к дивану и достал мышеловку Маленькая чистенькая мышь, величиной с наперсток Обнюхивала проволоку и дрожала от страха «Ага, ага» Пробормотал Петр Демьяныч и так злорадно поглядел на мышь, как будто собирался поставить ей единицу «Поймалась, подлая! Постой же! Я покажу тебе, как есть синтексис!» Наглядевшись на свою жертву, Петр Демьяныч поставил мышеловку на пол и крикнул «Почком я! Мышь поймалась! Вези-ка сюда, котенка!» Сейчас. Отозвалась Праскови и через минуту вошла, держа на руках потомка тигров «И отлично!» – забормотал Петр Зимьяныч, потирая руки «Мы его приучать будем!» «Сах его пройдет в вышеловке» «Вот так!» «Дай его понюхать и поглядеть» «Вот так!» Котенок удивленно поглядел на дядю На кресло с недумением понюхал мышеловку Потом, испугавшись вероятной яркого лампового света И внимания на него направленного Рванулся и в ужасе побежал к двери «Стой!» — горит дядя, хватая его за хвост «Стой!» — подняться ткай «Мыши!» — дурак испугался «Гляди! Это мышь! Гляди же! Ну, гляди, тебе говорят!» пётр Демьянович сел котенка за шею И потыкал его мордой в мышеловку Глядись, тервец Возьми-ка его, братьковья, и держи Держи против дверцы Когда я выпущу мышь, ты его тотчас же выпускай Слышишь? Тотчас же и выпускай Ну? Дядюшка придал своему лицу таинственное выражение и приподнял дверцу Мышь решительно вышла, понюхала воздух и стрелой полетела под диван Выпущенный котенок содрал ей хвост и побежал под стол «Ушла! Ушла!» Закричал Петр демьяныч делая свирепое лицо «Где он, мерцавец? Постойте!» Дядюшка вытащил котенка из-под стола и потряс его в воздухе «Гоняние этакое!» – забармотал он, трепляя его за ухо «Вот тебе! Будешь другое раздевать? Как гоня!» На другой день Прасковья опять услышала возглас «Прасковья, будешь поймалась?» иди сюда, котенка!» Котенок после вчерашнего оскорбления забился под печку и не выходил оттуда всю ночь. Когда Просковья вытащила его и, принеся за шиворот в кабинет, поставила перед мышеловкой, он задрожал всем телом и жалобно замеукал. «Ну, дай ему сначала освоиться», — командовал Петр Деменович. «Пусть глядит и нюхает. Гляди и приучайся. Стой, чтоб ты издохнул!» Крикнул он, заметив, как котенок попятился от мышеловки. «Выпарю!» «Ярника его за ухо!» «Вот так!» «Ну, теперь ставь против дверцы!» дядушка медленно приподнял дверцу. Мышь юркнула под самым носом котенка, ударилась о руку Просковьи и побежала под шкаф. Котенок же, почувствовав себя на свободе, сделал отчаянный прыжок и забился под диван. «Дорогую, мышь опустил!» — заорал пётр Демьяныч. — Какая же эта кошка? Этой гадость, дрянь, пороть! Около мышеловки, пороть! Когда была поймана третья мышь, котенок при виде мышеловки и ее обитателя затрясся всем телом и поцарапал руки Просковьи. После четвертой мыши дядюшка вышел из себя, швырнул ногой котенка и сказал... Убери эту гадость, чтобы сегодня же его не в доме. Брось куда-нибудь, и к черту не годится. Пошел год. Тощий хилый котенок обратился в солидного и рассудительного кота. Однажды, пробираясь за дворками, он шел на любовное свидание. Будучи уже близко у цели, он вдруг услыхал шорох, а вслед за этим увидел мышь, которая от водопойного корыта бежала к конюшне. Мой герой ощетинился, согнул дугой спину, зашипел и, задрожав всем телом, малодушно пустился в бегство Увы, иногда и я чувствую себя в смешном положении бегущего кота Подобно котенку, в свое время я имел честь учиться у дядюшки латинскому языку Теперь, когда мне приходится видеть какое-нибудь произведение классической древности, то вместо того, чтобы жадно восторгаться, я начинаю вспоминать «ут консективиум», «неправильные глаголы», «желто-серое лицо дядюшки», «облативус абсолютус», «бледнею», «волосы мои становятся дыбом», «и подобный коту я ударяюсь в постыдное бегство».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 — Что вы со мной делаете? — говорит он в отчаянии, хватая себя за голову. — Боже мой, а будь проклят тот час, когда мне пришла в голову погубная мысль оставить отечество. ну да ну, да ну, я пошутил, — говорит Камышев, понизив тон. — Чудак какой, шуток не понимает. Слово сказать нельзя. — Дорогой мой, — звискивает шампунь, успокоенный тоном Камышева.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 Не поджав хвост, пишет в сторону да что не говорите, Филипп Максимыч А в русском языке очень много личных знаков препинания То есть почему же Скромно вопрошает Пипов, вынимая из рюмки крылышко мухи «Хотя и много знаков, но каждый из них имеет свое значение и место Уж это вы отставьте»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 «Порю же я тебя, подолгу присяги!» «Ну и порол!» «Даю моего васютки всегда ухо, вспухший от этого ядь!» «Будь я министром, запретил бы я вашему брату ядем людей морочить!» «Прощайте!» — вздыхает Пимпов, моргая глазами и надевая сюртук. «Не могу я слышать, ежели про науки!» «Но-но-но, уж я обиделся!» — говорит Яшкин, хватая Пимповова за рукав.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 Приходит Фиона и фыркой, резко махая руками, расстилает около стола коврик. Приятели молча выпивают по последней, располагаются на ковре и, повернувшись друг другу спинами, начинают засыпать. «Слава Богу!» – думает Пимфов. «Сегодня не дошел до сотворения мира и иерархии, А то бы волосы дыбом Хоть павлович выносить выноси, выноси. В Москве на Трубной площади Небольшая площадь близ Рождественского монастыря Который называют Трубной и просто Трубой По воскресеньям на ней бывает торг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 На вазах не сено, не капуста, не бобы А щеглы, чижи, красавки, жаворонки Черные и серые дрозды, синицы, снегири Все это прыгает в плохих самоделковых клетках оглядывают с завистью на свободных воробьев И щебечет Щеглы, по пятаку чижи, подороже Остальная же птица имеет самую неопределенную ценность Почем, жаврика? Продавец и сам не знает, какая цена его жаворонку Он чеш затылки запрашивает, сколько бог на положит Или рубь, или 3 копейки, смотря по покупателю Есть и дорогие птицы На запачканной жердочке сидит полиглялый старик-дрозд со щипанным хвостом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 Живучая тварь, темно-зеленые линии, как более дорогая рыба, пользуются льготной Их держат в особой баночке, где плавать нельзя, но все ж не так тесно Важная рыба, карась, держанный карась, ваш воскоблагородие, чтоб он и сдох Его хоть год держи в ведре, а он все жив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 Продавец лезет в ведро и достает оттуда своими грубыми жесткими пальцами нежную малявку или караськовый щеной с ноготь. Около ведер разложены лески, крючки, жерлицы и отливают до солнца пунцовым огнем прудовые червяки. Около вазов с птицей, около ведер с рыбой ходит старец-любитель в меховом картузе, железных очках и калошах, похожих на два броненосца»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 А его местное имение, очевидно, давно уже привыкший к этому своему титулу, с серьезный, строгой берет в обе руки голуби и, подняв его выше головы, начинает рассматривать и при этом мурится и становится еще более серьезным, как заговорчик. И труба, этот небольшой кусочек Москвы, где животных любят так нежно и где их так мучают,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 Просто хоть караул кричи А ты оплюй, пойдем водку пить Постой, может быть, что-нибудь напоймаем под вот вечер рыба клюет лучше Сижу, в брат, здесь с самого утра Такая скучища, что и выразить тебе не могу Дернул же меня, черт, привыкнуть к этой ловле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 «Удивляюсь, брат, я немало!» — продолжал Грябов. «Живёт дурича в России 10 лет и хоть бы одно слово по-русски! Наш какой-нибудь аристократушка поедет к ним и живо по их нему брехать научится! А не чёрт Ты посмотри на нас! На нас ты посмотри!» ну, «Ну, перестань! Неловко! Что ты напал на женщину?» «Она не женщина, она девица!»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 Грябов вскочил и подел удилище, резко натянулась Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка. «Эх, зацепилось!» — сказал он и поморщился. «За камень должно быть! Черт возьми!» На лице у Грябова выразилось страдание. Встыхая, беспокойно двигаясь и барманча проклятия, он начал дергать за лесу. Дергание ни к чему не привело. Грябов побледнел. «Эх, какая шалость"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 англичанка Энергически двигая бровями Быстро проговорила длинную английскую фразу Помещики проистрили Первый раз в жизни ее голос слышу Ха -ха -ха -ха. Ничего сказать голосок и понимает Ну что ты делать с ней? Полюнь, пойдем водки выпьем Нельзя, теперь ловиться должно Вечер Ну что ты прикажешь делать? Вот комиссия Придется при ней раздеваться. Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги. Послушай, Иван Кузьмич, сказал предводитель, кокачав кулак. Это уж, дорога, мое головоление и издевательство. Ее никто не просит не понимать. Это наука им и насранцам.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 «Скажи на милость, Федор Андреевич, от чего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?» «Да полезай скорее в воду или прикройся чем-нибудь, скотина!» «И хоть бы подлая!» — сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. «Бррр, холодная вода! Посмотри, как бровями двигает и уходит!»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 Вчера я переехал на житьё в другую деревню поближе к красноярску но адрес остается пока прежним изба у меня теперь просторная и сравнительно светлая по три рубля в месяц с самоваром но во время топки бывает чадно и ночью я чувствую легкую тяжесть в голове. хозяйка моя старая при старой старушшеце глуха глуповат и по всем видимостям старо верка по крайней мере когда я курю, Очхает и не хочет со мной говорить Житье мое по-прежнему хмурое, сонное и однотонное День идет за днем, ночь за ночью Впрочем, уже не так скучно, как было раньше Я привык рано ложиться, учусь рисовать и выпиливаю всякие безделушки Изредка попадаются газеты, которые я прочитываю с жадностью и пропускаю даже объявления Пробовал было от скуки написать свою исповедь Но получилась какая-то чепуха доктор банка прокуроры присяжные вышли у меня какими-то зверями защитник абрикосовской теночкой а сам я порошком описание предварительного заключения вышло слезливое и натянуом и к тому же душа моя описывать любовь подчеркивать 100 обстоятельства что растратил деньги где я а любимая жена это так пошло.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 выписывают для содержанок платье из Парижа, пью шампанское, как воду, вращаюсь судьбами колуба и так далее. Я, не имеющий глотка водки для с зуба, считаюсь бестным законодательным мод, заражаю округ своим распутством и наглостью, бравирую положение вора, много укравшего и умевшего спрятать.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 Как он и называл всегда старика Да вот заказчик пронес, ответил гейнем Уже готова Так скоро? В дня, Захар Семенович Не то что рекламу, роман сочинить может Для рекламы и час довольно только от -то торгуешься всегда, словно годовую работу берешь Ну, показывай, что вы сочинили Гейнем вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке. «У меня еще в чердец, в общих чертах», — сказал он. «Я вам прочтусь, а вы выникайте и указывайте, в случае, ежели ошибку даете». «Ошибись неудрено, Захар Семенович». «Верите ли, трем сразу рекламу сочинял. Это и у Шекспира бы голова закружилась».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 Преискурантодворным, ароматическим, фучанским, кяхтинским и байховым чаям Первого весеннего сбора, полученным из вновь приобретенных плантаций. Дальше обращаем внимание истинных любителей на ленсинные чаи.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 за ценами пойдет пятитом о развески и пересылки чая тут же от скидки и насчёт премии Большинство наших конкурентов, желая завлечь к себе покупателей, закидывает удочку в виде премий. Мы с своей стороны протестуем против этого возбудительного приема и предлагаем нашим покупателям не в виде премии, а бесплатно все приманки, какими угощают конкуренты своих шерд,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 Мне бы деньги, Захар семёныч У меня нет моды деньгами платить я плачу чаем да сахаром И вам, и певчим, где я старосты И дворникам, меньше пьянства Разве, Захар семёныч мою работу можно равнять с дворниками да с певчими? У меня умственный труд Какой труд? Сел, написал и все тут писание не съешь и выпьешь Малевое дело И рубля не стоит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 ваши же волосы уя его назад возь будет по 8 копеек за фунт потеряю да это операции копеек 40 ну да что делать будет здоровы ейнем повернулся чтобы выйти но остановился в дверях вздохнул и сказал брачно россию обываю всю росею отечество балу из-за куска хлеба Эх и вышел Яршаков закурил гаванку, и в его комнате еще сильнее запахло культурным человеком. Ну, публика! Шабаш, не буду больше пить! Ни, ни за что! Пора уж за ум взяться! Надо работать, струдиться! Пусти!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 Подягин пожимает плечами и отходит от больного Сначала он чувствует себя обиженным и несколько третированным Потом же, пройдя вагона два-три, он начинает ощущать в своей обер кондукторской груди Некоторое беспокойство, похожее на угрезение совести «Действительно, не нужно было будить больного», — думает он «Впрочем, я не виноват, они там думают, что это я жиру, а нечего делать»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 Я того, как его. уйди не обижай. <смех> <Водей>. <смех> Задыхается больной, хватаясь за сердце. Третий порошок Бо мне принял. Затревалый. <смех> Опять.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 Суть его в Адвиле несложна, цензурна и кратка. Вот она. Чиновник сердце вбегает на сцену и объявляет своей жене, что сейчас пожалует к ним в гости его начальник, действительный статской, советник Клещев, которому понравилась дочка Ясносердцевых Лиза. За ним следует длинный монолог Ясносердцева на тему «Как приятно быть тестем генерала». Весь в зебёстах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 В ответ на это самый старший из гостей, Митрофан Николаевич Замурсин, седой и лысый, как луна, поднялся и со слезами на глазах опнил Клочкова. «Спасибо, холубчик!» — сказал он. «Утешил! Так хорошо ты это самое дописал что даже в слезы ударило! Дай я тебя еще раз в объятия!» «Отлично! Замечательно!» — вскочил полу Полумраков,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 «Правда, прежде всего, у тебя выведет Калищев, действительно статский советник. Это, друг, нехорошо. Оно-то ну в сущности ничего, оно как-то, знаешь, неловко. Генерал то, да сё...» «Брось, брат, еще наш рассердится, подумать что ты это на него, обидно старику станет. А от него мы, окромя благодеяний, напылюем». «Это правда».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 С нетоумением поглядел на сваху и пожал плечами «Хм, да разве две четвертых мало?» – спросил он «Стало быть мало, в прежнее время мы побольше ста добывали, случалось «Хм, я никак не ожидал, чтобы этакими делами можно было заработать такую сумму 50 рублей, не всякий мужчина столько получит, кушайте, погольше прошу»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 Что ж, я ничего Наступило молчание Стычкин начал громко смаркаться А сваха раскраснелась и, стыдливо глядя на него, спросила А вы сколько получаете, Николай Николаевич? Нет, 75 рублей, помимо наградных Кроме того, мы имеем доход от стеоридовых свечей и зайцев А хоть не занимаетесь? Нет, зайцами у нас называются безбилетные пассажиры Прошла еще минута в молчании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 А, -а, а Очень приятно! С Сергеем Капитоновичем! Хорош, нет, нечего сказать! Женским полонезом тет-а-тет!» «Я вовсе и не целуюсь!» — сконфузился Ахинеев. «Что это тебе дураку сказал?» «Это я того губами чмокнул в отношении, в рассуждении удовольствия, при виде рыбы!» «Рассказывай!» Голова Ванькины широко улыбнулась и скрылась за дверью.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 Кроме меня, чтобы его разорвало И та верит И верит, смеется Боже ты мой Нет, так нельзя оставить Нет, нужно будет сделать чтобы ему не поверили Поговорю со всеми с ними И он же у меня в дураках В сплетниках останется Ахинеев почесался И не переставая конфузиться Подошел к Вадекуа Сейчас я в кухне был И насчет ужина распоряжался Сказал он французу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 С Марфой-то, с кухаркой Выдумал еще человек У бабы ни рожи, ни кожи На всех зверей похоже, а он Соловаться Чудак? Кто чудак? Спросил подошедший Тарантулов Да вон тот, Ванькин Хожу это я в кухню И он рассказал про Ванькина Ха, да смешил чудак А по-моему приятнее с Барбосом Соловаться, чем с Марфой Прибавил Ахинеев, оглянулся И увидел сзади себя мзду «А мы насчет Ванькина», — сказал он ему. чудочида Входит это в кухню, увидел меня рядом с Марфой, да и давай шутки разные выдумывать». «Чего, — говорит, — вы целуетесь? С его то ему померечилась. Я говорю, скорее с Индиком поцелуюсь, чем с Марфой». «Да у меня и жена есть, — говорю, дурак ты эдакой». «Ха, насмешил!» «А кто вас а, насмешил?» — спросил подошедший к Ахинееву отец-саконоучитель. «Ванькин, стою я, знаете, в кухне и на цитра гляжу». И так далее. Через какие-нибудь с полчаса уже все гости знали про историю со цитром и Ванькином. «Пусть теперь Ива рассказывает», — думал Ахинеев, потирая руки. «Пусть». Он начнет рассказывать, а ему сейчас «полно тебе, дурак, чепуху городить. Там все известно». И Ахинеев до того успокоился, что выпил от радости лишних четыре рюмки.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 Ему стало жутко. «Черт знает что! Боишься, словно маленькой!» чи чи Стучали за стеной часы. В сельской церкви на погосте зазвонил сторож. Свон был медленный, соунывный, за душу тянущий. По затылку и по спире Ваксина пробежали холодные мурашки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 «Неприлично девицы стоят в мужчинской комнате!» «Ви, я вижу, три димитри Осиповича, шалюн, насмешкин!» «Я понимаю, из-за гильз человека не будет!» «Я понимаю!» розали Карловна повернулась и вышла. Ваксин, несколько успокоенный беседой с ней и, стыдя своего малодушия, натянул на голову одеяла и закрыл глаза.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 «Я того болит капель!» Ответа не последовало. Кругом царила тишина. «Я вас прошу, понимаете? Прошу! И к чему эта щебетильность не понимаю? В особенности, если человек болен. Какое же вы право, цирлих, манирлих? В ваши годы!» «Я ваш и жена буду, говорить Не дает покоя честный девушк. Когда я жил у барон Анцих,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 «Вы, Серепион Кузбич, будьте откровенны», — говорит дичок. «Ведь мы вас для чего это спрашиваем? Мы вас убедить желаем, на путь наставить благой Папашенька, ваш ничего вам, кроме пользы вашей, и нас вот попросил. Вы откровенно, кто не грешен? Вы взяли у вашего папаши 25 рублей, что у них в комоде лежали, или не вы?» Серепион спалевывает в сторону и молчит.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 «Маланье, царство небесное!» — говорит Кузьма Егоров. «Ей, царство небесное! Не она деньги взяла, не про нее и разговор. А вот ты скажи, Алёне отнес? Хм, Алёне, постыдились бы хоть при духовенстве и при господине жандарме. А вот ты говори, ты взял деньги или не ты?» Староста вылезает из-за стола, зажигает о колено спичку и почтительно подносит ее курицу.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 Выпороть, решает Кузьба Егоров и побагровев вылезать ты за стола Публика нависает до окна, расслабленные толпятся у дверей и поднимают головы Даже баба с переломанным ребром и та поднимает голову Ложись, говорит кузьма Егоров Серебьен сбрасывает с себя пиджачок, крестится и со смирением ложится на скамью Терзайте, говорит он Кузьма Егоров ссымает ремень, некоторое время глядит на публику, как бы выжидая. Не поможет ли кто? Потом начинает. Раз, два, три, считает Михаила низким басом. Восемь, девять. Девчонка стоит в уголку и, опустив глазки, перелистывает книжку. Двадцать, двадцать один. Довольно, говорит Кузьма Егоров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 Что это у тебя за деньги я нашла в кармане? Это не те, что ты давеча искал? Они самые есть Вставай, Серебион, нашлись деньги Я положил их вчера в карман и забыл Ничего, бормочет Портунатов Вылепить? Так его Нашлись деньги, вставай Серебион поднимается, надевает пиджачок и садится за стол Продолжительное молчание Дичок конфудится и сморкается платочек Извини, бормочет Кузьма Егоров обращаясь к сыну Ты не того, черт же его знал, что они найдутся Извини, ничего нам не впервоз Не беспокойтесь, я на всякие мучения всегда готов Да выпей, перегорит Серапион выпивает, поднимает вверх свой синий носик И богатырем выходит из избы А жандарм Фордунатов долго потом ходит по двору, красный, выпуча глаза и говорит «Еще, еще, еще, так его!» Антон Павлович Чехов Суд